Глава седьмая. «Алекса отца Милы?» — ошарашенно переспрашивает Лиза. «Ты много придурков знаешь, кто себя так называет?» Огрызаюсь, а потом тяжело вздыхаю. «Да, его. Знаешь, удивительно, что мы раньше не пересекались, он в этом городе давно. Нужно было мне продолжать работать удаленно, не выходить в люди. Конечно, замуровать себя в квартире, благо в собственную переехали, да?» «Верно. Сидела бы, на одежду не тратилась, только она Милу». «Ты сейчас серьезно, Мазяк, стись! Ты молодая девушка, тебе личную жизнь нужно налаживать. она собралась чахнуть в квартире. Да у тебя даже отношений нормальных не было. Случай с появлением на свет Милы не в счет. И кому я нужна с ребенком? Лиза снова за свою утопию. У нее прицепа не было, когда она встретила личного принца. Да и не нужен мне никто. Сейчас главная дочь. «Ты где Алекса увидела? Кстати, фамилию не напомнишь? Он чем занимается?» отвечает вопросом на вопрос подруга. «На работе? У них с моими клиентами сделка, я переводила. Всю выдержку потратила на то, чтобы сохранять отстраненное выражение лица, а не пялиться, как дурочка, на него. Помогло, что итальянский требует полного сосредоточения, это все таки не английский, с которым легче». «Ага», — кивает Лиза. «Значит, я у секретарши Виктора расспрошу, она всегда в курсе происходящего в бюро переводов». Крутит шашни с твоим начальником. Но кольца на пальце не было, да? Не было, но была подруга Марго. Меня Саша в кафе вечером вытащил пафосное. Там они сидели. О, подруга не невеста, подвинется. У тебя железный козырь, ребенок, кровинушка родная. А еще он подвез меня к дому вместе со своим водителем. Ты очень удачно забрала Милу, я не хотела ее показывать. Продолжаю рассказ, не вслушиваясь, к чему клонит Лиза. Подожди, ты на что намекаешь? «Ой, до да дома подвёз? Марго была с вами?» «Нет, с Аней в кафе осталась». «Замечательно, мальчик до сих пор заинтересован тобой. Ну, по крайней мере, заинтригован вашей неожиданной встречей. Не зря приличные шмотки купили и укладку сделали, как у людей, а то ходила год с вечным пучком на макушке. Еще немного, и я бы отрезала его в состоянии аффекта. Потом только парик». «Ой, Лиза, зачем ему я?» Рядом с ним ухоженные стервы. Скорее всего, он просто сильно удивился встрече, не более того, и решил побыть вежливым, до дома подвести. «Ты у меня молодая и красивая, и милая, и не стерва. Хотя не помешало бы. Зря, что ли, я тебе раз в месяц в свой салон силком привожу». «Спасибо», — криво улыбаюсь. «Просто как-то все слишком для меня. Лучше бы я его не встретила. Получается, теперь я обязана рассказать о Миле. Тогда у меня была отговорка. Он сам меня избегал, номер телефона сменил. «А сейчас ничего не мешает?» «Только он не поверит, да и нужен ему ребенок. Но моя совесть будет долбить». «Настя, и снова это твое дурацкое самокопание, анализ произошедшего. Я должна, но не хочу. Ему не надо, но так положено. Хватит, завязывай думать. Это не всегда полезно. Ты перед Алексом не провинилась, это он тебя бросил». «Он ведь не знал?» «Он не хотел знать. Номер сменил. За три километра объезжал твой дом». «Не обеляй, не уменьшай его вину!» «Ладно, в конце концов, может, мы больше и не увидимся, а я себе уже придумала муки совести».